Афганистан, Кабул. 20 сентября 1978 года. Осень пришла в Афганистан. Первая осень революции. За прошедшие две недели я немного обжился, решил самые насущные вопросы и начал понимать, что происходит. Первым делом получил квартиру, двумя этажами ниже квартиры Андрея Михайловича, в том же подъезде. Тогда с квартирами еще особых проблем не было, потому что жилье для советников строилось весьма активно, а резкое увеличение численности советнического контингента началось позже, к концу 1978 года. Поэтому квартиру мне дали без проблем, несмотря на то, что я был холостым и даже всего в двух этажах от начальства, чтобы далеко не ходить. Но контингент наращивался. Новые соседи появлялись едва ли не каждую неделю. Именно осенью 1978 года даже мне, далекому от армейских реалий и ничего не знающему о советской военной помощи в других странах, стало ясно, Количество наших военных советников уже значительно превосходит средний уровень. И это неспроста. А Варяжцев уехал. Буквально на следующий же день после моего приезда, оставив меня в недоумении. Он для чего сюда приезжал? Для того, чтобы меня в аэропорту встретить? Да быть не может!» Осень 78-го стала крахом романтических надежд революции. Все-таки среди тех, кто совершил Саурскую революцию, было немало романтиковых мечтателей. Например, тот же Нур Мухаммед Тараки, генеральный секретарь НДПА, известный писатель, который при встрече со специалистами международного отдела ЦК КПСС поразил их крайней наивностью и слабым знанием марксистско-ленинской теории, В их понимании стоило только сказать народу правильные слова, рассказать про революцию, и страна сразу начнет жить по-новому при прямой поддержке великого северного соседа. Оказалось, что все намного сложнее. Саурская революция постепенно увязала в болоте. Насаждался культ личности тараки. Теперь, когда мы ехали на работу то сразу в нескольких местах афганской столицы могли видеть портреты великого вождя и учителя, героя Саурской революции. Некоторые портреты размерами соперничали с брежневскими, это при том, что ткани в стране не хватало, как и многого другого. Первым делом новое правительство умудрилось поссориться с церковью. Несмотря на ранее провозглашенный лозунг «Защиты принципов ислама и демократии», Правительство Тараки начало жесткую борьбу с мулами, иногда происходили даже расстрелы авторитетных богословов, причем в пятницу в мечетях при скоплении верующих. Все это делало погибших мул-шахидами, павшими от рук безбожников на пути Аллаха, а племена, откуда они родом и их учеников-мюридов, обрекала на дорогу кровной мести». В этом правительство Тараки было намного глупее свергнутого ими Дауда, который происходил из королевской семьи и отлично умел управлять государством, немного при этом без необходимости число врагов своих. Новое правительство не ходит в мечети, передавалось из уст в уста на базарах и в Дуканах. Конфликт уже начинал треть, даже без помощи американцев. Пока только тлеть. К границам страны потянулись беженцы. На самом деле беженцы из страны пошли уже после свержения монархии Захершаха задолго до Саурской революции. Если в 1973 году число беженцев, ушедших в Пакистан, равнялось нескольким сотням, то в 1978 году ушло уже 110 тысяч Все они попадали в лагеря беженцев в Пакистане, где их начинали формировать вооруженные банды под патронатом ИСИ, межведомственной пакистанской разведки. Генерал Улихак никак не мог упустить возможность создать трудности у соседа, плеснуть бензина в тлеющий огонь. Начинались вооруженные выступления. Уже при Дауде в приграничных с Пакистаном областях действовали банды численностью до нескольких десятков человек. В основном они занимались грабежами. С подразделениями правительственных войск боя не принимали. Теперь же уже были и стычки с армией. Хуже того, начались бунты в самой армии. Прежде всего, это было связано с междоусобной борьбой в армии, когда победившие халькисты принялись всячески принижать парчемистов, стоявших с ними в одном ряду во время борьбы с режимом Дауда, и это при том, что среди военного офицерского звена афганской армии парчемистов было немало». В июне 1978 года произошли вооруженные мятежи в провинциях Бадакшан, Нанхагар, Бамиан, Кунар, Пактия. Во главе этих мятежей были помещики, у которых отбирали землю, буржуазия, которая не могла примириться с властью сына скотовода и высшее исламское духовенство, с которым правительство умудрилось поссориться. Новое правительство не приняло всерьез этот первый звонок, не попыталось ни в чем разобраться, решило, что проблему можно решить силовым путем и двинуло против восставших армию. Активно применялась артиллерия и авиация, в результате чего разрушались кишлаки, уничтожался урожай, разрушалась главная в жизни крестьян – киаризы. Примечание автора – Рассительные системы, вручную выкопанные тоннели в земле, по которым текла вода. Без киризов сельское хозяйство в Афганистане практически невозможно. Опыта проповедей у духовенства, учившегося в лучших медресе, было гораздо больше, чем у правительственных агитаторов, и ему удалось придать вооруженному мятежу ярко выраженную исламскую окраску – Правительство ввело воинские части даже туда, где они никогда не появлялись – в зону расселения свободных пуштунских племен. Активизировалась и исламская оппозиция, основной базой которой стал Пакистан. Ведь и режим короля, и режим Дауда, несмотря на уважение ислама, были все-таки светскими, и первая попытка установить в Афганистане теократическую власть – Пришлась на 1975 год. Исламское восстание в стране произошло в 1975 году и окончилось неудачей, после чего его лидеры и многие представители духовенства, поддержавшие восстание, были вынуждены бежать в основном в тот же Пакистан – Именно тогда исламское подполье Афганистана в изгнании, связанное с международной организацией «Братья-мусульмане», объединилось под руководством Гульбедина Хикматьяра в партию Хесп Истамия Афганистан, «Исламская партия Афганистана». В числе прочих членов партии были Бурхуна Дин Рабани, Мухаммед Юнус Халес, Сайт Мансур, Джалалудин Хакани, Ахмад Шахмасуд и прочие. Единственной организацией, оформившейся в партию, имеющей тесные связи с международными экстремистскими структурами и готовой сражаться за освобождение Афганистана от Шурави, оказалась именно Исламская партия Афганистана. Впрочем, амбиций у лидеров ИПА было не меньше, чем у лидеров НДПА, и поэтому скоро из партии вышел рабани Насильник и педофил, известный на весь Афганистан, примечание автора, основав Джамаат Е. Ислам Е. Афганистан, исламское общество Афганистана, за ним ушли и многие другие лидеры исламского сопротивления, каждый каждой свою партию, но, как бы то ни было, сопротивление новому режиму нарастало. Срочная информация К сведению истинных мусульман. Программа тараки или то, к чему он стремится. Несомненно, тот, кто недостойно ведет себя, тот кеофир. Соотечественники делают свою родину неверной. В угоду русским они попирают честь мусульман, отбирают землю и имущество мусульман. Сыновья советов НДПА говорят, «У вас не будет женщин земли и золота», Будут уничтожены религия, ислам и улемы, русским отдадут землю и родину, мусульмане, запомните все это, смерть русским прислужникам, смерть английским прислужникам. Еще с первого дня Андрей Михайлович мне сказал, что моя работа не только переводить разговоры, полученные в ходе простушивания англоязычных посольств, но и присматривать за фархади Я удивился. Фархади был молодым и казался совсем безобидным, но приказ есть приказ. Присматриваться я к нему стал повнимательнее и со временем стал замечать некоторые странности. Во-первых, для своего возраста, а Фархади было 27 лет, он был на удивление хорошо для афганца образован – Всеобщего образования тут не было. 80% афганцев было неграмотно, и информацию им читали Муллы. И читали они ее весьма творчески, надо заметить примечание автора. А Фархадин явно закончил десятилетку, иначе бы ему было не поступить в советский институт. Во-вторых, у фархади была машина – старенький, но ухоженный четырехдверный датсун – Машина в Афганистане была признаком среднего класса. Даже выше среднего в 27 лет заработать на машину, даже поддержанную, было сложно. В-третьих, чем дальше мы с Фархади работали вместе, сидя в одном кабинете, тем больше мне начинало казаться, что он знает не только русский, но и английский язык. И, снимая информацию, он сам прекрасно все понимает. «Мой же перевод совершенно не нужен». Своими опасениями я поделился с Михеевым, но он только усмехнулся и сказал продолжать работать. Время тогда было другое. Это потом мы начали выяснять и разбираться, кто из афганцев к какому роду и племени принадлежит, чтобы прогнозировать их поведение и возможные союзы. А тогда это казалось такой глупостью, В стране, победившей Саурской революции, которую пламенные мечтатели задумали из племенного феодализма перебросить разом в социализм, а если получится, то и в коммунизм. Если бы мы знали тогда, что старший лейтенант Фархади является пуштуном и принадлежит к племени Харути, многое могло бы произойти по-другому. А может и не могло бы. История не знает сослагательных наклонений. Тот день начинался как обычно. Позавтракав, я спустился вниз к машине. Своей машины у меня тогда еще не было, да и не полагалось на мне. И вместе с майором Михеевым мы поехали в центр к зданию Министерства обороны. Настроение с утра было хреновое. Как будто какое-то предчувствие не давало покоя. Но я от этого от всего отмахнулся. «Ерунда все это!» Фархади уже был в кабинете, он всегда приходил раньше меня. Когда я зашел в кабинет, он уже сидел на своем рабочем месте, надев на голову массивные наушники и подстраивая аппаратуру. — Привет! — Здравствуй! — совершенно без акцента сказал Фархади. — Все пленки из расшифровки у тебя на столе. Прослушивание посольств производилось не только днем, но и ночью. Ночью никто не дежурил, магнитофоны работали в автоматическом режиме. Всё то, что было наговорено и за день и за ночь, а ночные сеансы связи были достаточно часты, утром отправлялось на расшифровку. Дипломатические шифры американцев для нас особой тайной не был, равно как и наш шифр для них. Расшифрованную информацию полагалось простушить. В этом Михеев полностью полагался на меня». Наиболее интересные места я потом представлял на прослушивание ему, потом они расшифровывались, клались на бумагу и подшивались в дело. В отношении остального печаталась обычная справка, оперативного интереса не представляет, и все сдавалось в архив. Работа тупая и монотонная, но кто-то ее делать должен. Уселся за свой стол, с тоской взглянул на магнитофонные катушки, которые необходимо было прослушать. Это ведь только за один день, а завтра столько же будет. Только 10% из этой информации представляет хоть какой-то интерес, и только в лучшем случае 1% можно считать действительно ценной информацией. В Москве, зачитываясь разными книжками, как нашими, так и забугорными, работу шпиона я представлял несколько иной. Погони, перестрелки, женщины. А тут сидишь, как дурак, и слушаешь всякую чушь, и так изо дня в день. Даже оружие не выдали. Андрей Леонидович сказал, что пистолет мне здесь без натопности. Это потом. Через несколько лет пистолет Макарова и гранаты РГД-5 стали прочно входить в джентльменский набор советского специалиста в Афганистане. Без них даже на улицу не совались. Тогда же, в 78-м, все было тихо и спокойно. Вздохнув, начал заправлять в магнитофон первую катушку. А это было не так-то просто сделать. Ведь надо было протянуть ленту через восемь разных роликов и закрепить на пустой катушке. Что-нибудь сделаешь не так, магнитофон зажует или порвет ленту. К концу третьей минуты дверь распахнулась, жахнула об стену и в дверном проеме вырос Андрей Леонидович. «Сергей, ты мне нужен! Пошли! по дороге все объясню, как полагается! Давай быстрее бегом!» Полушагом-полубегом мы скатились на первый этаж министерства, пробежали мимо часового, выбежали на улицу. Я бросился в сторону стоянки, где стоял УАЗ. «Сюда!» Андрей леонидович заводил старую белую «Волгу» с афганскими номерами, которую я никогда до этого не видел. «Садись назад! Там форма! Переодевайся!» Форма оказалась формой афганского царандоя. Что происходит? Волга рванулась с места. «Помнится, ты жаловался, что приключений не хватает. Вот сейчас и будет приключение. Всем приключениям приключения! Задача следующая. Сейчас мы едем к отелю «Интерконтиненталь», паркуемся у отеля, я выхожу из машины, ты остаешься в бардачке фотографии, посмотри». Я открыл бардачок, достал фотографии и начал просматривать. На фото были несколько различных машин, как «Волк», так и иностранных, причем снятых на улицах кабла так, что на каждой фотографии был заснят номер автомобиля. Были там и два человека. Ни одного я не узнал. «На людей внимание не обращай, они явно не будут светиться. Больше запоминаем машины и их номера. Запомнил?» «Запомнил». Теперь порви на мелкие части и выбрось в окно машины, но не сразу, а постепенно выбрасывай. Происходящее переставало мне нравиться, но я сделал все в точности так, как и просил Андрей Леонидович. Теперь слушай. Я пойду в отель. Ты останешься в машине. В том же бардачке рация. Пользоваться умеешь? Не совсем. Достань. Я достал рацию. Видишь вот эту кнопку? Вижу. «Это тон. На неё нужно просто нажать. Рация настроена на мою, точно такую же. Ничего кроме тона не трогай, чтобы не сбить настройки. Понял?» «Понял? Вот так вот. Теперь смотри. Сейчас мы припаркуемся. Ты внимательно будешь наблюдать за входом в отель. Одна из тех машин должна будет появиться здесь. Скорее всего, помимо неё будет ещё одна машина. Но может появиться только одна машина». «Еще. Ты посольские машины знаешь, посольство США?» «Ну не так, чтобы номера их знаю, а вот частные. И тем не менее, так вот, если одна из тех машин, что была на фотографии, появится у входа в отель, кто-то из нее выйдет и пройдет внутрь, ты возьмешь рацию, но так, чтобы никто этого не видел, переключишь на передачу вот так и нажмешь тон два раза». После чего снова на прием. Держи рацию на приеме. Понял? Понял. Нажму тон два раза, если увижу одну из машин, которая была изображена на фотографиях. Хорошо. Эту машину можно будет распознать. Она остановится прямо перед входом, и в ней будет по меньшей мере три человека. Причем водитель останется в машине, а остальные пройдут в отель». «Может, будет и еще одна машина с охраной, а может и не будет. И еще. Если ты увидишь кого-то знакомого тебе, кого-то из посольства СССР или из Министерства обороны, или увидишь их машину, нажмешь «Тон» один раз». «Понял. Если кто знакомый из посольства или из Министерства, тон один раз. И не высовывайся, не привлекай к себе внимания, веди себя естественно». «Ты у меня на подстраховке. Это твое первое настоящее серьезное задание. Не шуточное задание, понял?» Машина приближалась к отелю. Отель «Интерконтиненталь» был одним из немногих зданий в столице, которое можно было бы без преувеличения назвать современным и даже модерновым. Построен он был в последние годы властвования короля Захиршаха то ли немцами, то ли французами, в современном модерновом стиле, этакий кусочек цивилизации в диких афганских горах. Наряду с аэропортом этот отель был своего рода парадной витриной Афганистана для пребывающих в страну иностранцев. «Смотри внимательнее по дороге», – проговорил Михеев, – «что-нибудь замечаешь?» Я начал внимательно осматриваться, пока машина подъезжала к котелю пока парковалась. И сразу заметил кое-что неладное Но на подъездной дороге метрах в двадцати от парковки стоит армейский грузовик. Водила копается в капоте. Дорога эта ведет только к отелю. И делать армейскому грузовику здесь совершенно нечего. Тем более, что «Сарбос» военнослужащий афганской армии примечания автора, скорее всего, бросил бы машину на произвол судьбы и пошел бы за помощью. «Еще!» Я огляделся по стоянке. «Вон тот трафик с занавесками на стеклах?» «Молодец!» – негромко проговорил Михеев. «Не зря за тебя, старик, взялся. Без спецподготовки просек все, что нужно было просечь». На самом деле грузовик, скорее всего, должен перекрыть дорогу к отелю, если что-то стучится, а в кузове явно несколько солдат. Дорога для транспорта единственная, в Рафе тоже люди, группа прикрытия. Что здесь происходит? Да ничего серьезного, сказал Михеев, одна очень интересная встреча. Но по его тону я понял, что происходит все-таки что-то очень серьезное нешуточная шуточная. Андрей Леонидович достал какую-то карточку и сунул под стекло. Затем выскочил из машины и свободной, несколько разболтанной походкой направился ко входу в отель. В машине было жарко, даже душно. Не знаю, как это называлось в Афганистане, у нас это называлось бабьим летом. Так вот... Сегодня солнце жарило так же, как летом. На термометре было плюс двадцать не меньше. этокий летний день в самом конце сентября. Примерно через полчаса эти игры в шпионов мне надоели. Тем более, что ничего особенного не происходило. Подъезжали и отъезжали машины, автобусы, доставлявшие постояльцев из аэропорта, Ни малейших признаков того, что здесь происходит что-то непредвиденное. И тут началось. Первый я заметил «Волгу». Если обычно в Афганистане были белые «Волги», на юге все-таки жарко и ездить летом в черной машине порой просто невыносимо, то эта «Волга» была черной. И если обычно в Афганистане машины выглядели неопрятно, их не мыли и за ними не ухаживали, то эта «Волга» Как будто несколько часов назад сошла с конвейера. Самое главное, это была одна из тех самых «Волк», которые я смотрел на фотографиях. «Волга» подкатила прямо к самому входу. До нее было метров 15, и я отлично все видел. Шофер остался в машине. Два человека быстро вышли из машины и прошли в вестибюль отеля». Один из них был невысоким, коренастым, второй намного выше и моложе. Ни того, ни другого я доселе не знал. Пометуя об инструкциях, я открыл бардачок, потащил на себя тяжелую и неудобную рацию. Тогда рации были намного больше, чем сейчас, размером с кирпич. Переключил на передачу, нажал дважды тоновый сигнал. Высадив пассажиров, «Волга» отъехала, и почти сразу же появилась вторая машина. Увидев ее, я несказанно удивился. Белый «Мерседес» редкий на улицах Кабула, и номера эти я хорошо знал. Это была машина посла Советского Союза в Афганистане. Следующие мои действия были чисто инстинктивными. Съехав по сидению вниз так, чтобы меня сложно было засечь, машина стояла так, что солнечные лучи падали на стекло, бликовали, мешали наблюдателям увидеть, что в салоне. Затем снова переключил рацию на передачу, нажал один раз тоновый сигнал и чуть погодя еще один раз. «Кого привезла машина посла, я не видел», Когда я взглянул на подъездную дорожку, перед вестибюлем отеля «Мерседеса» там не было. Он стоял чуть ниже, на небольшой стоянке. Андрей Леонидович появился через полтора часа, когда я уже успел изрядно перенервничать. Причем я даже не заметил, откуда он появился. Просто подошел к машине откуда-то сзади. Все мое внимание было приковано к входу в отель, и его появление я прозевал. До этого уехали и «Мерседес», и «Волга». Первый уехала «Волга». Ее пассажира я снова заметил и запомнил его внешность. Почти сразу после этого уехал и «Мерседес» посла. Но кто в него садился, я так и не заметил. Того, кто приехал навстречу в этом «Мерседесе», прикрывали сразу двое. Причем весьма профессионально – Мерседес подрулил к самому входу, его пассажир в окружении двоих мужчин вышел из дверей отеля и нырнул на заднее сиденье Мерседеса, причем его внешность я не заметил, на все про все у них ушла буквально пара секунд. — Поехали, — заявил Андрей Леонидович, плюхнувшись на переднее сиденье У меня же прав местных нет. Плевать, поехали! Пожав плечами, я развернул Волгу, несколько топорно давно за рулём не сидел, и мы отправились в обратный путь, в Кабул. Сломавшегося грузовика на дороге к отелю уже не было, видимо, отремонтировали. Куда едем? Домой, на сегодня работа закончена. Пожав плечами, я начал перестраиваться и тут вспомнил. Андрей Леонидович, надо в министерство заехать. «Зачем?» Я ключи от дома в кабинете оставил. Сорвался, думал, приедем еще. В ящик стола положил. «Ну, давай заедем. Только больше в ящик стола ключи от квартиры не клади. Держи в кармане при себе». Проклятая память! Пройдя мимо часового на входе, я неспешно поднялся в кабинет. Немного потряхивала, отходняк от адреналина. Все-таки первое боевое задание как-никак. Немного перетрухал даже. Как-то вспомнился отец. Интересно, каково ему было работать в прифронтовой полосе? Ведь там не просто сидишь в машине и кого-то ждешь. Там фашистские диверсанты, агентура Абвера, остаточные группы немцев, прорывающиеся к своим после наступления. Отец мало про это рассказывал. Ведь что я сегодня сделал? Посидел в машине и уже трясет, подтряхивает. Торкнулся в дверь кабинета. Заперто. Недоуменно поглядел на часы. Нет, время не обеденное. Что же это такое? Спустился вниз на проходную. А что, 112-й закрыт? Закрыт. На проходной дежурили афганцы, знающие русский язык. Таких было немало. А где старший лейтенант Фархади? «Ушел. Почти сразу после вас. Ключ сдал, расписался». «Как ушел? Рабочее же время. Кабинет можно открыть?» «Можно». Афганец подал мне ручку, толстый истрепанный гроз и ключ от кабинета. «Да нет, мне ненадолго. Я ключ от дома забыл в кабинете. Поднимемся вместе, я ключ заберу и все. Зачем расписываться?» Пожав плечами, афганец спрятал журнал «Сдач приемки кабинетов». Вместе мы поднялись на этаж. Афганец отпер дверь, замер на пороге. В кабинеты, тем более в этот кабинет, ему входить было категорически запрещено. Я прошел к своему столу, забрал из ящика ключ, положил в карман, глянул на аппаратуру. Она работала в автоматическом режиме, как будто дело было ночью катушки с лентой стояли свежие совсем должно было хватить и на ночь на остаток дня странно все это домой мы приехали когда по местному было всего два часа дня обычно задерживались до 6 7 часов вечера блин до 18 19 военный михеев высадил меня у подъезда и сам куда-то укатил делать было особенно нечего Плотно пообедал, два часа затратил на то, чтобы как следует прибраться в квартире. Все-таки не дело грязью зарастать, даже если живешь один. Глянул на часы. 1900 ноль Делать совершенно нечего. Книжек мало, и все не перечитаны не по разу. Осталось только сходить прогуляться. Выходя из подъезда, я наткнулся на Михеева. Тот сидел перед подъездом на корточках, как это было принято у афганцев, и смолил сигарету. Причем смолил с такой жадностью, как будто это была последняя сигарета в его жизни. «Андрей Леонидович, садись!» Сидеть так на корточках, при том, чтобы не затекали ноги и потом не болели колени, я не мог. Поэтому уселся на сколоченную из подручных материалов в лавку перед подъездом. Огляделся. Вокруг никого не было. — Как думаешь, что сегодня произошло? — вдруг спросил Андрей Леонидович. — Не знаю, — пожал плечами я. — Вот и я не знаю, — вдруг ответил Михеев с каким-то остервенением в голосе. — Ни хрена не знаю! — Андрей Леонидович! — Короче, так, Сергей, — оборвал меня он о том, где мы были, ни слова, поверь. «Это все не шутки. Если что, скажешь, что мы к Капысову ездили в танковую по делам, он подтвердит. Я уже договорился, понял?» «Понял, но... Никаких «но». Завтра будем разбираться со всем этим. А пока... Держи язык за зубами!» Андрей Леонидович смял пальцами окурок, до докуренный им почти до фильтра, отбросил в сторону, поднялся. «Иди спи!» – бросил он и сам скрылся в подъезде. Но разобраться со всем этим Андрию Леонидовичу было не суждено, потому что утром я обнаружил его труп.